Глава вторая. Александра. Ужас какой, Сашк! Глаза моей подруги Люды округлились, когда она услышала рассказ о вчерашнем. Ты как вообще? Не знаю. Вроде ничего. А потом вдруг начинаю плакать. Еще трясет, как вспомню. Пойдешь в полицию? Не. Что я им скажу? Я и лиц ни одного из них не видела. Они все в гриме были. Ну и что? Там, может, камеры есть, может, по ним можно проследить, куда побежали уроды. Иди, напиши на них заявление. Не хочу. Не хочу все это вспоминать. Рассказывать полицейским. Те еще, небось, будут коситься из серии «Сама, наверное, хотела, иначе зачем мне юбку надела?» Ну их. Блин, в соцсетях вовсю пишут истории с тегом «Метту». Куча судебных исков из-за банальных приставаний на работе. А ты боишься рассказать полиции? Люд, не путай соцсети и реальную жизнь. Это в соцсетях все такие молодцы, смелые, правильные и за все хорошее против всего плохого. В реальности эти же люди засут даже от половины того, о чем пишут в соцсетях. Поверь мне, я уж насмотрелась на работе. А вдруг эти урода опять придут? Сделала она еще одну попытку уговорить меня. Я вздрогнула. Такая мысль мне в голову не приходила. Не, ерунда. Ну зачем им? Тот мужик их так приложил. Да вряд ли. Зачем? Бодро ответила я, но сомнения уже поселились в душе. Мы с моей лучшей подругой пили чай на моей кухне. Я ей позвонила днем, когда поняла, что с утра все не могу успокоиться после пережитого. Люда сразу же примчалась. Только ей я всегда с детства все могла рассказать. Ну ладно, не все. Про некоторые школьные шалости даже ей не рассказывала. Не одобряла она мою тягу к безумствам и приключениям. А меня бесила ее чрезмерная осторожность и любовь ко всякой эзотерике. Но дружбе все это не мешало. Мы были разные, но мы были банда. Ладно, дело твое. А Стасику-то расскажешь? Ох, не знаю. Наверное, тоже нет. Почему? Люда аж чая пролила и тут же, не глядя, потянулась за салфеткой. На моей кухне она ориентировалась не хуже меня. «Мне... стыдно, неловко. Ну как я ему такое буду рассказывать?» «Вы полгода встречаетесь, а тебе перед ним еще что-то неловко?» хохотнула Люда, а я скривила губы и махнул рукой. «Да как встречаемся? Ну, тусим вместе. А иногда недели мы не видимся». Это не тот человек, перед которым я всю душу готова оголить. «А где тот? У тебя вообще был тот?» Я прикусила губу, задумавшись, а потом помотала головой. Не знаю вообще, существует ли такой мужчина, так, чтобы довериться ему полностью. Это в мелодрамах и романтических стихах все сплошь такие, а в жизни... Может, и встречаются, но очень редко. «Ну вот спасители тоже появляются редко, но у тебя ж появился», — хмыкнула Люда. «Расскажи про него. Чего за мужик?» «Да и рассказывать нечего. Я даже имени его не знаю». Появился из ниоткуда, раскидал этих гадов, посадил в машину, довез до дома и исчез. Большой, грозный, сильный какой-то викинг из прошлого. «Слушай, когда, говоришь, это было? Вчера?» «Ты же в дикую охоту попала!» Огорошила меня Люда. «Что? Какую еще охоту?» «Дикая охота, когда группа призрачных всадников выходит на охоту за мертвыми и за разной нечистью. Как раз она начинается накануне Самайна и длится до Йоля. А знаешь, кто предводитель охоты? Боходин!» «Люда, что ты несешь? Ты мне скандинавские мифы решила пересказать?» ну а что все сходится на тебя напали черти какие то або ходин увидел это с неба во время охоты спустился забрал чертей и спас тебя у него кстати ни не один ли глаз был ага а еще по ворону на каждом плече сидела хугин и мунин ну вот видишь все сходится то есть я скоро помру да лукаво посмотрела я на подругу почему «Ну как же? Если уж цитируешь мифы, то давай полностью. Горе тому, кто встретит дикую охоту в ночи, кто посмотрит в глаза древним богам. Такого неудачника они забирали с собою». «Ну, тут версии расходятся. Не обязательно человек умирает». «Думаю, все намного проще. Мужик этот, скорее всего, какой-то бандит, приезжал в этот глухой район по своим бандитским делам. Шуганул мелких хулиганов, чтобы не привлекали внимание к его делам. А то, что спас меня, ну так случайно получилось. И, в общем, хорошо, что мы больше никогда не увидимся. Спустил я подругу с небес на землю. Вот только немного покривила душой. Увидеть его, вопреки здравому смыслу, мне бы очень хотелось. «Ну окей. И чего ты делать будешь?» Я пожала плечами. «Жить, как жила». Вот только заявку коммунальщикам оставлю, чтобы фонари починили. Здравая мысль. А я предлагаю еще одну здравую мысль. Давай испечем тыквенный пирог, откроем сидр и посмотрим какое-нибудь кино, чтобы отвлечься. Ты, небось, с утра ничего не ела, и немного алкоголя тебе сейчас не помешает. Я улыбнулась. Обожаю подругу. И готовить с ней. Вообще, сама для себя я готовлю редко и не очень это люблю. Но Люда — кладезь необычных рецептов, по которым она готовит легко и просто. Есть люди по прозвищу «зеленый палец», у которых даже палка, воткнутая в землю, прорастет и даст побеги. А Люда — такой кулинар. Дай ей в руки муку, яйца и пару картофелин, и она приготовит шедевр. «У меня нет тыквы», — вздохнула я. «Ничего, я привезла ее с собой, как и Сидор», — улыбнулась Люда. Я же знаю, что ты пиво терпеть не можешь, и что у тебя шаром покати в холодильнике. А сейчас сам вообще-то начинается, он же Хэллоуин. Праздник окончания уборки урожая и вообще один из главных праздников года. Не мешало бы отметить, чтобы не гневить богов. Я закатила глаза. Люда неисправима со своей эзотерикой. Впрочем, тыквенный пирог я готова съесть хоть по поводу праздника, хоть без повода. Она уже полезла за теркой в шкафчик и ловко начала натирать тыкву. — А ты взбивай яйца с щепоткой соли и потом постепенно туда сыпь сахар. Мерный стаканчик есть? На 4 яйца надо 187 граммов сахара. — Скомандовала она. — Взбивай только не до пиков. Достаточно до белой пены. Мы чокнулись кружками с сидром. — Пусть боги будут к нам милосердные, — сказала Люда. — И люди тоже. Добавила я, отпила и занялась своей миской. Потом Люда влила в мою миску подсолнечное масло и вывалила натертую тыкву. Туда же добавила натертую цедру апельсина. «Разрыхлитель у тебя есть?» растерянно спросила Люда, порывшись в своей сумке и не найдя искомое. «Есть!» Радостно завопила я и полезла в недры шкафа. «Как-то у меня случилось нестерпимое желание испечь пирог. Я накупила все необходимое и...» Желание испарилось, погребенное под срочной работой и недосыпом. Было это около полугода назад. С тех пор пакетики разрыхлителя, ванильного сахара, корицы и прочее так и лежало. Люда тем временем уже сыпала муку, ловко отмеряя 250 граммов, и быстро мешала тесто. Затем оно перекочевало в смазанную маслом форму и в духовку. «Все, через час не забыть выключить». Люда вновь наполнила бокалы. «За сладкую жизнь?» «За жизнь!» Чокнулись мы и пошли выбирать кино. Только ночью, лежа в темноте и тишине в кровати, я вновь вспомнила мерзкие ухмылки зомби, вампира, джокера и черта. Ощутила их липкие руки у себя между ног и вздрогнула, проваливаясь в черноту. Но потом я почувствовала крепкую широкую ладонь на своей ладони. Вцепилась в нее и уснула без сновидений.